Глава шестнадцатая, в которой братья расследуют исчезновение сказочного героя Ариша вышла из своего добровольного заточения где-то через полчаса «Ладно», — хмуро сказала она, — «так и быть, я скажу, кому отдала вашего человечка» «И кому это?» — спросил Светлик «Своему однокласснику Степе Воробьеву» «А, это твой друг Очкарик, сын учительницы?» — уточнил Рочка «С которым ты за партой сидишь» «Да, он. Мы в цирке поменялись. Мне понравился его журнал, и я предложила за него этого вашего «Мальчика с пальчика Между прочим, Степа тоже не узнал его. «Это потому, что он не видел старого бабушкиного диафильма», — пояснил Светлик. «Значит так, я ничего не говорю маме, а ты сейчас идешь к своему Воробьеву и меняешься обратно», — заявил Родько. «Фигушки, не пойду», — покачала головой Ариша. «Подарки назад отбирать нехорошо». «Нехорошо чужие вещи дарить», — сказал Родька. «Тем более хватать их без спросу». «Как это без спросу?» — возмутилась Ариша. «Ты весь вечер уговаривал меня забрать человечка. Я и взяла утром со стола». «Это не подарок, это обмен», — перебил Светлик. «Скажи, что ты передумала. Отдай журналы и забери Чика. Все честно». «Вот еще. Вам надо, вы и забирайте». «И заберем, не беспокойся. Показывай дорогу». Как Ариша не сопротивлялась, ей пришлось одеваться и вести братьев к дому Стёпы Воробьёва. Путь оказался неблизкий. Ледяной ветер обжигал нос и щёки, поэтому сели в автобус. У Ариши остались деньги от поездки в цирк. Их хватило, чтобы заплатить за проезд Родьки и Светлика. Даже обратную дорогу осталось. У самой Ариши был школьный проездной. Двери открыла Стёпина мама, учительница третьего А. — Дарья Антонна, здрасте ещё раз. Позовите, пожалуйста, Стёпу, — с кроковоркой выпалила Ариша. — А его нет, — ответила учительница, удивленно оглядывая живописную троицу на своем пороге. — Он нам очень нужен, — пояснила Ариша. — Он гуляет? — Нет, он на вокале в музыкальной школе. Скоро уже придет. — Ладно, тогда мы во дворе подождем. — Ариша подтолкнула братьев к лестнице. — Пошли. — Арина, куда вы? Пройдите и подождите здесь, — предложила Дарья Антоновна. «Нет, спасибо, мы лучше на улице», — отказалась Ариша и ткнула в бок Родьку, который повернул было обратно к квартире. «Ну ладно, как знаете», — сказала им вслед учительница и закрыла дверь. «Надо было остаться», — недовольно пробурчал Родька, выйдя на улицу. «Чего ушли? Вдруг он долго не придет?» — поддержал брата Светлик, натягивая край вязаной шапки на лицо до самого подбородка. может тут заледенеем совсем». Глядя на него, рочка вытащил из-под куртки шарф и повязал его задом наперёд, укутав им рот и нос. Осталась лишь узкая щёлка для глаз между шарфом и надвинутой до бровей шапкой. «Сами виноваты», — огрызнулась Ариша. «Сидели бы сейчас дома, чай пили и журнал рассматривали, а к своей учительнице домой я не пойду, тем более с вами. Ясно? Вы себя вести не умеете!» «Это ты виновата! Мы из-за тебя тут мёрзнем!» рочка с размаху пнул ледышку и угодил Арише в сапог. Она в ответ шлёпнула его перчаткой по макушке. Он ткнул её в бок и отскочил. Арише было лень его догонять, и она ограничилась тем, что показала брату кулак. Некоторое время все молча топтались перед подъездом, крутя головами и стараясь определить, с какой стороны появится воробьёв. Светлик тоже зачем-то крутил головой, не поднимая шапки. «Если он сейчас не придёт, у меня нос отвалится», — пробубнил рочка через шарф. — И у меня, — согласился Светлик и стал прыгать на месте, чтобы согреться. — Так вам и надо, — проворчал Ариша, постукивая одним сапожком о другой. Несмотря на крепкий мороз, носы отвалиться ни у кого не успели. Ждать пришлось не слишком долго. Уже через несколько минут из-за угла показался высокий мальчик в очках и в черной куртке с большим меховым капюшоном за спиной. — Это он? — спросил Светлик, приподнимая край шапки и освобождая один глаз. Ариша кивнула. Степа Воробьев долго не мог понять, почему возле самого подъезда на него накинулись два непонятных чудика. Вязаная шапка почти закрывала одному оба глаза, из-за чего он высоко задирал голову. А у другого, наоборот, видны были только глаза, и он походил на черепашку-ниндзя. Чудики скакали вокруг, что-то кричали про елку, Новый год, украденного мальчика и трясли журналом перед Степиным носом. От их громких воплей у него голова шла кругом. Он в замешательстве переводил взгляд с одного на другого и ничего не понимал. «Это мои братья», — объяснила стоявшая в стороне Ариша. «Они балбесы». Степа растерянно кивнул и спросил. «А что им надо? Они хотят назад ту игрушку, которую я тебе отдала». «Потому что она отдала чужую игрушку и у нас не спросила! На!» Родько сунул журнал в руки Воробьева. «Меняемся обратно!» «Но...» — замялся тот, разглядывая журнал, будто видел его впервые. «Я не могу». «Почему не можешь?» — спросил Светлик, наконец поправив шапку так, чтобы она не спускалась на глаза. — Мы же тебе сказали, что это наша игрушка, поэтому обмен был неправильный. — Ну, я же не знал, что неправильный. Я думал, что игрушка уже совсем моя. — Ну, теперь ты знаешь, что не твоя. Давай ее сюда. — Говорю же, не могу. — Да почему? — Потому у меня ее нет, — сказал Воробьев и вернул журнал Родики. — Как нет? — вскричал тот. «А где она?» — одновременно с ним вскричал Светлик. Даже Ариша удивилась. «А куда ты ее успел деть?» «Я... я ее подарил», — смущенно признался Степа. «Когда?» «Сегодня в музыкальной школе». «Кому?» — моей учительнице по пению. «Зачем?» «Как зачем?» Поздравил с Новым годом, подарил коробку конфет, воздушный шарик и эту игрушку. «Просто класс!» — Родька, отдуваясь, сдернул с лица шарф. Ему внезапно стало жарко. «Класснее не бывает», — упавшим голосом проговорил Светлик. «Какой ты молодец!» — обиженно сказала Ариша. Видно, ей тоже не понравилось, как Воробьев распорядился ее подарком. Ну, не совсем подарком, но все же. «А что такого?» — Степа удивленно поднял брови. «Если игрушка моя, то я сам решаю, что с ней делать. Могу себе оставить». Могу подарить, а могу вообще выбросить. Но она не твоя. Я же не знал. Перепалка грозила пойти по второму кругу. Где это ваша музыкальная школа? Вдруг спросил Светлик. И как зовут учительницу по пению? Вы что, к учительнице пойдете? Изумилась Ариша. А ты как думала? Выкрикнул Рочка и вдруг замолчал, пристально глядя куда-то за спину Воробьева. Она собиралась отдать этого человечка своей маленькой дочке. — сказал Степа. — Может, уже отдала? Вы что, у ребенка подарок отберете? Светлик открыл был рот чтобы заявить, что они будут искать мальчика с пальчика до последнего и отберут его у кого угодно, но тут Родька неожиданно протянул ему журнал. Потом стащил с рук варежки, подскочил к воробьеву сзади и принялся хлопать его по спине и по плечам. — Дай-ка я тебя отряхну, вон как тебя замело! — приговаривал он, водя голыми руками по его меховому капюшону и воротнику. «Где замело?» — вертел головой Степа, пытаясь оглянуться и увидеть свою спину. «Да вот, весь воротник в снегу!» «В каком еще снегу? Мороз на улице! Снега и не было вовсе!» «Да? Ну, значит, показалось!» Ручка быстро спрятал руки в карманы. «Ладно, идемте домой!» Я замерз. «Как домой?» — не понял Светлик. «А рочка Ручка пихнул его в бок. Светлик непонимающе захлопал глазами, но промолчал. Брат ведь ничего просто так делать не будет. Видно, что-то задумал. рочка выхватил у него из рук журнал и снова сунул Воробьёву. Затем подхватил Светлика под локоть и повёл прочь от подъезда. — Но я же вам не отдал игрушку! — Стёпа растерянно посмотрел на Аришу. — Заберите журнал! — Читай сам про своих муравьёв! — обернулся на ходу рочка Хотя зачем? Ты же Воробьёв, а не Муравьёв! «Пойди обменяй журнал про муравьёв на журнал про воробьёв». «Я говорил, что они балбесы». Ариша развела руками и двинулась за братьями. «По чего?» — прошептал светли кротике. «Что случилось?» «Тссссс!» — едва шевеля губами прошепил тот. «Скорее идём отсюда. Чик у меня».